Она тоже выбралась за ворота, когда Алиша вернулась верхом на коне, привязав к передней луке холщовую сумку и флягу с водой. На территории колонии хватало свободных домов, но Алиша почему-то выбрала металлическую пристройку к оружейного склада, куда поставила кровать и принесла свои нехитрые пожитки. Казалось, для сна ей достаточно пары часов. Разыскивая Алишу, на склад Петр наведывался в последнюю очередь. Второй капитан Донадио дежурила на стене чуть ли не круглосуточно. В то утро она взяла с собой лук. Он легче, чем арбалет, и в конном бою удобнее. Щитка на ручье Алиша надевать не стала, да и лук захватила скорее для страстки. Догу хотел уступить ей место впереди, но Алиша покачала головой и заняла место Маусами. Нет-нет, брось. Считай, я на прогулку поехала, свежим воздухом подышать. Она остановила коня рядом с Орло. Командуешь ты ТТО, к чему сумятицу вносить? Я спокойно прокачусь рядом с Орло. Болтает он без умолку и заснуть не даст. Теу тяжело вздохнул. Он считал Алишу чрезчур деятельной. Ей нужно стать поспокойнее. Не раз и не два говорил он Питеру, и по большому счёту не ошибался. Порой её отвага граничила с безрассудством. Тео глянул на Афина с Рэем и прочитал на их лицах абсолютное равнодушие. Пусть охранники разбираются, кто с кем едет. Им, ремонтникам, без разницы. «Эй, Орло, ты не против?» – поинтересовался Тео. «Нисколько, братан!» «Слушай, Орло!» – звенящим от возбуждения голосом позвала Алиша. «Правда, что Холли сбрил бороду, чтобы Ли вас не путала?» Все знали, что в молодости братья Уилсон ни раз менялись подружками, а те бедняги даже не подозревали. А ты у Лис спроси, хитро улыбнулся Орло. Времени на разговоры не оставалось. Ремонтники опаздывали на смену. Тео дал команду отправляться, но едва колонна подошла к воротам, сзади раздался крик. "Стойте! И вы, стойте!" К ним бежал Майкл Фишер. первый инженер по энергопотребляющему оборудованию. Подобно Алише, он получил высокую должность очень молодым, 18-летним. Все фишеры были инженерами, и едва Майкла выпустили из инкубатора, отец стал учить его семейному делу. О деятельности инженеров колонисты знали лишь то, что они следят за работой прожекторов и аккумуляторных батарей, но как именно, понятия не имели. Инженерное дело казалось чем-то загадочным, полуфантастическим, Надо же, тут на горе электрический ток. И до более привычным. В конце концов, прожекторы включались каждый вечер. Хорошо, что я вас застал. Майкл жадно глотнул воздух. Где Маус? Я думала, нас с вами. Успокойся, Штепсель, отозвалась Алиша. Её коурака была по кличке Омега, нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Тео, может, мы наконец поедем? Майкла передёрнуло от гнева. Из-под жесткой светло-русой челки вспыхнули карие глаза. Бледные щеки зарделись. В такие моменты он казался моложе своих лет. Не удостоив Алишу ответом, Майкл подошел к Тео и протянул ему прямоугольник из зеленой пластмассы, усеянный блестящими металлическими крапинками. «Ладно, Майкл, сдаюсь». Повертев прямоугольник в руках, вздохнул Тео. «Что это?» «Материнская плата». «Какая-какая плата? Матерная?» Как вы выражаетесь, молодой человек, подначил Майкл Алиша. Знаешь, повернулся к ней и начал Майкл. Порой мне мешает задуматься, как и за счёт чего горит свет. Второй капитан пожала плечами. Их с Майклом взаимной неприязнь секретом не для кого не была. Они вечно пререкались из-за пустяков. А что тут думать? Нажимаешь на кнопку, свет загорается. Довольно лишь, осадил её Тел и посмотрел на Майкла, не обращая внимания. Тебе нужны такие э, платы. Видишь чёрный квадратик? Ткнул в центр платы Майкл. Это микропроцессор. Для чего он, объяснять не буду. Если сможешь, найди с таким же номером, хотя в принципе, работать должны все с номерами на 9. Теоретически они есть в каждом компьютере, но тараканы едят клей, поэтому постарайся отыскать сухой и чистый, без экскрементов. Думаю, стоит заглянуть в офисы в южном конце Мола. Тёу ещё раз внимательно осмотрел плату и положил в перемётную сумку. Ну вообще-то мы не в мусоре копаться едем, но если сумею, обязательно привезу что-нибудь ещё. Ядерный реактор бы не помешал, притворно задумчившись, заявил Майкл. Или примерно 100.000 кубических футов ионизированного водорода в протонно-обменной мембране. Умоляю, Штепсель, говори нормальным языком. Тебя же никто не понимает. Тео, пожалуйста, давай поедем. Майкл снова обжёг Алишу возмущённым взглядом и повернулся к Тео. Хотя бы платы привези, чем больше, тем лучше. И помни, что я сказал про клей. Да, кстати, Питер. Питер за разговором не следил. Он смотрел за открытые ворота, где стадо в облаке пыли уносилось к верхнему полю. Только думал он не о стаде, а о мавсами и паническом страхе, мелькавшем в её глазах. Когда Тео к ней потянулся, чего она испугалась? Неужели ей так невыносимо прикосновение Тео? Питер покачал головой, возвращаясь от тревожных мыслей к реальности, то есть к стоящему рядом Майклу. Сестра просила кое-что передать, сказал Майкл. Кто? Сара? Ну да. Майкл смущённо пожал плечами. Ты это будь осторожен.